Робби Кригер, «За Дорс», «Зажжем эту ночь», «Мои воспоминания». Книга посвящается Линн Н. Верес, моей жене, с которой мы вместе уже полвека. Она единственный в мире человек, позволяющий мне быть самим собой. Всегда буду ее за это любить». Отель Хенри Хадсон «Робби, с тобой говорит Бог! Прямо сейчас мы выбросим тебя из этой вселенной!» Разумеется, голос в телефоне принадлежал не Господу Богу. Это был Джим Моррисон. Я повесил трубку. Звонок этот состоялся в совсем не божественный час, осенью 1966 Зедорс недавно приехали в Нью-Йорк чтобы целый месяц играть концерты на дискотеке «Вондин». В качестве ее резидентов завершить сведение дебютного альбома и снять промо-видео для первого сингла. Каждую ночь мы играли пять получасовых сетов, завершая выступление с первыми лучами восходящего солнца. Я очень ценил мгновение короткого сна. Наш менеджер организовал нам проживание в отеле «Хенри Хатсон в центре Манхэттена. Этажом выше обитали The Chambers Brothers, и мы нередко отрывались с ними, вернувшись с выступлений. На выходных я вместе с барабанщиком Джоном Денсмором исследовал джаз-клубы в квартале Village, тогда как в дневное время клавишник Рейман Закер со своей подругой Дороти разгуливали по музеям. Нью-Йоркская публика, до этого не слышавшая песен The Doors, довольно быстро въехала в наше творчество. «О местной группе?» «Группе. Поклонница поп- или рок-группы, сопровождающая своих кумиров во время гастролей». Прибывали в восторге от загадочных инопланетян из Калифорнии. У меня были короткие интрижки с некоторыми из них, в том числе с Рори Флинн, моделью, ростом метра восемьдесят, которую я знал еще со времен Лос-Анджелеса. Отцом ее был Эрол Флинн. Позже я узнал, что группе из Ондин вели статистику и сравнивали участников, ставя нам оценки. После Рори мне никто особо не уделял внимания, так что я, видимо, занял невысокое место в их рейтинге. Мы были молодой группой на пути к успеху и постоянно находились поводы для празднования. Как обычно, Джим отмечал куда масштабнее и жестче, чем все мы. В ночь после звонка от Бога Мы отправились на праздничный ужин в дом к нашему продюсеру Полу Ротшильду в Нью-Джерси, и Джим пребывал в настолько радушном настроении, что прямо за столом ударил жену Пола. Пол воспринял ситуацию спокойно, но когда вез нас обратно в отель Хенри Хадсон, Джим хватал его за волосы, требуя повернуть, и мы чуть не попали в аварию. Всей группой мы потащили Джима обратно, в его номер в отеле. Мы надеялись что сможем уложить его в постель, после чего он расслабится и отключится. Но вместо этого он разделся до гола и прыгнул в окно. У Джима была особенная техника прыжков из окон, которую я неоднократно наблюдал раньше. В то время мы с Джоном проживали в доме в Лорел каньоне Однажды ночью Джим зашел к нам, когда у нас гостило несколько девочек. Он решил их напугать, с разбега бросившись с нашего балкона. Его прыжок обычно включал хорошо просчитанный кувырок, позволявший Джиму своевременно схватиться за уступ, на котором он некоторое время болтался, привлекая внимание. Затем он подтягивался, успокаивая таким образом толпу и заставляя биться женские сердца чаще. Но у нашего дома на лорел каньон было всего два этажа. На этот же раз Джим болтался на высоте 12 этажей над суровым, бетонным и гудящим движением на 58-й улице. Судя по беспричинной ноготе, он был даже пьянее, чем обычно, поэтому я особенно верил в крепость его хватки. Мы помчались через комнату, чтобы вытащить его обратно. Если бы нас там не было, он, вероятно, не смог бы спастись. В то же время, не окажись мы там, он бы, скорее всего, не прыгнул стремясь получить порцию моментального ажиотажа. Как только мы вытащили его, Джим повалил меня на кровать. Пока Джон и Рэй охраняли окно, Джим прижимал меня, в шутку изображая непристойные движения. Типичные шестидесятые, но для меня, конечно, это перебор. Я столкнул его с кровати, после чего он катался по полу от смеха. Оглядываясь назад, я думаю, что Джим на подсознательном уровне понимал. Джон или Рэй никогда бы не смирились с его импровизированным актом греко-римского соблазнения. Джим всегда понимал границы дозволенного и даже в состоянии сильного опьянения все еще инстинктивно нащупывал предел своих выходок. В ту ночь он увидел во мне участника группы с лучшим чувством юмора, и я стал для него той самой границей дозволенного. Сейчас это кажется смешным, но тогда мне было совсем не до смеха. Мне было 20 лет. Я был самым молодым участником коллектива. У меня не было никакого влияния на этих парней. И я совершенно не понимал, как справиться с этим безумным хаосом. Я постоянно балансировал между статусом рок-звезды и парня, отковыривающего мозги нашего вокалиста от тротуара. Мы пробыли в комнате Джима еще час или около того, пока он не успокоился и отрубился. На следующий день он поприветствовал меня, как ни в чем не бывало. Джим редко вспоминал о своих пьяных в Экидонах, возлагая на нас ответственность разгребать последствия. Я рассказал ему о том, что он натворил накануне, и сложилось впечатление, будто он слушал историю о ком-то другом. Его ответ, как обычно, прозвучал в духе «Вау, это ужасно!» или «Ой, прости, я не ведал, что творил». Его извинения были простыми, но будто гипнотизировали. Я до сих пор не понимаю, как он смог убедить нас простить его за половину учиненных им выходок. Надрезвого Джима было трудно обижаться. Прыжки из окон, борьба на гостиничной кровати в голом виде — все это после позора перед нашим продюсером и звонка розыгрыша, разбудившего меня посреди ночи, зачем я все это терпел? Как простое извинение может это компенсировать? Зачем я вообще имел дело с группой, одна из ключевых фигур которой буквально создана крушить все вокруг себя. Все, что я знал, это то, что никогда не смогу уйти. Мы все еще играли в маленьких клубах, и большая часть планеты не знала о нашем существовании, но я уже видел будущее. Я знал, что Джим, как никто другой, может стать великой рок-звездой и что у The Doors есть потенциал стать главной группой Америки. Независимо от того, что могло случиться по пути, я участвовал в этом. Через два месяца у нас вышел дебютный альбом, доказавший, что мои прогнозы были верными и навсегда изменившие наши жизненные пути. Но все последующие годы я всегда вспоминал урок которую усвоил в отеле Хенри Хадсон. Может, Джим Моррисон и не Господь Бог, но выбросить меня из этой вселенной он может.